Глава 27. Дом с башенками. Зацепила? Кровоточащая ссадина на разгоряченном лице Прокопа бросалась в глаза. Сам виноват. Досадливо поморщился Прокоп, размазывая ладонью кровь по щеке. А об стенку хлебалом шоркнулся. Глеб посмотрел на Егора почему-то именно тот всегда вызывал у него особенное беспокойство. Наверное, потому, что видел он в нем того насмерть перепуганного мальчишку, каким тот был, когда они впервые встретились. Казалось бы, столько лет прошло, столько событий минуло, но от своего наваждения Чужинов никак не мог избавиться. С Егором было как будто бы все в порядке. Впрочем, иной раз в бой даже самое тяжелое ранение можно почувствовать далеко не сразу – Случается, люди теряют сознание, так и не сообразив, что же с ними произошло. Нормально все, Глеб. Недовольно буркнул Егор, правильно истолковав его взгляд. Чужинов перевел взгляд на врагов, как будто бы все мертвы, и лишь один скреб пальцами затоптанный снег. Явная чья-то недоработка. Исправил положение Рустам, ткнув недобитка под левую лопатку ножом. Все верно, случается всякое. Иной раз такие, как этот, начинают вдруг палить в спину, когда про них уже успеешь забыть. Уходим. И Чужинов вбил носки обуви в крепление лыж. И все же перед тем, как начать движение, ткнул лыжной палкой в ближайший к нему труп. Его интересовало, почему Семен принял их именно за сектантов. С виду люди как люди, одеты кто во что горазд, и оружие разнокалиберное в прямом и переносном смысле. Вопрос не праздный. Сектанты — необычные бандиты, с которыми все просто. Достаточно истребить часть из них, и они отстанут, поняв, что им не справятся. Затаят злобу, постараются отомстить при первой возможности, но отстанут. Сектанты — нет. Будут преследовать до последнего. Так кто же они? Нет у сектантов особых примет, за исключением повадок. Эти люди практически все бородаты, но и сами они бородами успели обрасти. У Рустама он почти в прежнюю превратилась. Говорят, что женщина у сектантов воюет наравне с мужчинами. Есть и среди этих парочка, но тоже не признак. На почти десяток мужчин всего две фемины. Такое и у обычных людей случается. Уходим, повторил он, так и не придя ни к какому выводу. Кем бы они ни были, следовало поторопиться. Пробежав до следующего дома, близнеца того, возле которого погиб Семен Поликарпов, они миновали, судя по разбитым рекламным счетам, здание торгового центра, выглядевшего так, будто ему довелось пережить ядерную войну, выгоревшего и полуразрушенного. Дальше начинался тесно застроенный хрущевками спальный район. Преодолев его, остановились, перевели дыхание, бежали на грани возможности, стремясь увеличить расстояние с преследователями. «Куда дальше?» — спросил Прокоп, дышавший тяжелее остальных. «Самому бы знать», — подумал Глеб, но ответил уверенно, чтобы ни у кого не возникло ни малейшего подозрения в том, что и сам он пребывает в легкой растерянности. «Кирпичный дом с башенками на самом берегу» и даже указал направление рукой, хотя ошибиться было сложно. Здесь такой единственный. Представшая им картина местности особого оптимизма не вызывала. Река Одна, делившая город пополам, в этом месте изгибалась к югу. Мост через нее оставался правее, а сама она сразу же за мостом значительно раздавалась шире. По сути, они находились на окраине. Дальше начинался частный сектор – что на этом берегу, что на противоположном. Отсюда сверху практически весь он просматривался, а следовательно и простреливался, и стоит только преследователям оказаться на их месте, беглецам придется туго. О возвращении вглубь города не могло быть и речи. Там легко наткнуться на сектантов, а встречный бой находился в планах Чужинова на самом последнем месте. К мосту тоже дороги нет, Там укрытия еще меньше. И оставался только этот двухэтажный красного кирпича дом, до которого еще нужно добраться. Сам дом чем-то напоминал Глебу дом Киреева. Не тот, что в Вылково, в котором Прокоп проживал последние несколько лет. Другой. Тот, что Прокоп выстроил буквально перед тем, как все и случилось. Наверное, башенками, заканчивающимися конусообразной крышей. Правда, здесь башенок, в отличие от Прокоповского дома, целых две. Ну, а в остальном они были схожи, хотя бы огромными стрельчатыми окнами, занимавшими практически весь фасад. А Рустам кивнул, одобряя его решение. «До темноты в нем, даст Бог, продержимся, ну, а ночью ударим по реке лыжным пробегом. К тому же все к снегопаду идет». Взглянул он на низкое хмурое небо, грозившееся разродиться осадками. А он придется в тему. Лишь бы без кубла в доме обошлось, пробормотал Киреев, а то как куда ни заглянем, сюда оно. Типон тебе на язык, Андреич, уже на ходу обронил Денис Войтов. Последнюю пару улиц пересекли уже под обстрелом, лупили по ним очередями, не жалея патронов, сразу в десяток стволов. Затем стрелков значительно добавилось, но к тому времени они уже успели укрыться с тыльной стороны присмотренного ими дома. Тут и выяснилось, что попасть внутрь не так-то просто, как казалось сверху. Окна первого этажа были заложены изнутри наглухо, без всяких бойниц и даже малейшей щели. Мешками с грунтом или песком. Попытки сдвинуть их с места не увенчались успехом. Кто-то поработал на совесть. Шум погони приближался. Проникнуть дом через окна второго этажа было сложно и рискованно, и Глеб уже подумывал о том, чтобы увести людей к ближайшему строению, представлявшему собой скорее дачу, когда Прокоп нашел лаз. В окне полуподвала имелась узкая щель, и его попросту повезло в нее провалиться. Под ногами у него что-то хрустнуло, сам он охнул, и Глеб уже подумал, что тот себе что-то повредил и даже собирался выругаться, как не вовремя, когда Прокоп объявил, там под ногами пустота какая-то. — Лезь, — недолго думая, — приказал Чужинов. — Егор, давай вместе с ним. И те полезли, предварительно сбросив рюкзаки. Преследователи не торопились, охватывая дом широкой дугой. Шла перестрелка, на взгляд Глеба, довольно вяленькая, словно сектанты накапливали силы перед решительной атакой. Чужинов, да и не только он, уже начали поглядывать на вас с нетерпением. Ну что они там телятся? Или что-то пошло не так? Когда, наконец, где-то наверху раздался звон разбитого стекла, несколько выстрелов, а вслед за тем спокойный глуховатый голос Киреева. «Заходьте! И рюкзаки не забудьте!» «Давай, Денис», — скомандовал Чужинов. Не хватало им всем сразу столпиться перед Лазом. И только когда наверху к стволам Прокопа и Егора добавился еще один ствол, пропустив вперед Рустама, полез сам, едва не получив от него подошвы по лицу. Они оказались в цоколе, где было темновато. Сориентировавшись, Рустам бросился наверх на помощь остальным. Ну а сам Глеб задержался. Необходимо было решить, что делать с Лазом. С одной из двух башенных домов он должен был быть на виду, и все же предстояло решить проблему более радикально. Осмотревшись при свете зажигалки, он обнаружил кусок толстого листового железа. Лист лег на место идеально, и оставалось только зафиксировать его обрезком металлической трубы, для которой нашлись крепления. «Вот теперь как надо», — кивнул Глеб. Чтобы окончательно убедиться, хорошенько приложился по нему ногой, Но Лис даже не дрогнул. Пора к своим. Судя по участившейся стрельбе, бой набирал обороты. Первое, кого он увидел, взлетев по лестнице на второй этаж, был медленно оседающий на пол Егор. Автомат выскользнул из безвольных рук парня, но в помещении стоял такой грохот стрельбы, что стук при ударе оружия о пол при всем желании услышать было невозможно глеб успел подхватить егора осторожно уложил его на пол «М -м -м -м -м -м», простонал тот сквозь плотно стиснутые зубы на левой стороне груди виднелось входное отверстие от пули что с ним на миг оторвался от стрельбы рустам уловив краем глаза резкое движение сбоку от себя серьезнее некуда пробормотал чужинов не до разговоров как ему самому так и всем остальным Стрельба нарастала, и все трое — Рустам, Прокоп, Денис, Войтов — метались от на к окну второго этажа, пытаясь оказаться сразу везде. Глебу сейчас бы им помочь. Еще один стрелок — подспорье немалое. Но, возможно, именно несколько минут потерявшему сознание Егору будет достаточно, чтобы уж точно не выкарабкаться с того света. Надо же, как неудачно-то, а? Не повезло. Пуля прошла рядом с подсумком разгрузки, где хранились запасные магазины. Угоди она чуть правее, глядишь, и они бы спасли Егора от ранения. Чужинов, расстегнув на нем разгрузку, рванул бушлат на груди так, что пуговицы брызнули во все стороны. Затем одним движением задрал одежду, обнажая грудь. Пуля вошла на ладонь ниже левой грудной мышцы. Сердце не должно быть задето. Но тут надо смотреть, под каким углом. Стреляют снизу, так что угол мог быть самым нехорошим. Глеб просунул ладонь под спину Егора, почувствовав под пальцами влажную теплоту. Выходное отверстие есть, примерно на том же уровне, что и на груди. Ранение сквозное, что обнадеживает. Случается, пуля начинает гулять по телу так, что без вариантов. Но, по-моему, легкое все же задето, пузыри видны. Пусть и не при каждом вздохе. Думал он, смахав, вонзая в тело Егора шприц-тюбик с бутерфанолом. Примечание 20. Держа в другой руке приготовленный бинт. Примечание 20. Бутерфанол. Сильное обезболивающее средство на основе морфина. «Егор, ты только держись!» – попросил он, заметив, что парень начал приходить в себя. «Пожалуйста!» «Все остальное потом. Антибиотики, более основательная перевязка». Возможно, еще обезболивающее. Сейчас необходимо помочь своим. Если им не удастся остановить атаку этих людей, выжить не получится ни у кого». Глеб выглянул в окно, стараясь держаться от него сбоку, чтобы его силуэт не был виден в проеме, и сразу же нашел цель. Дистанция сократилась до какой-то полсотни метров, всего-то на один бросок. «Но снег глубокий, по которому не разбежишься, как ни пытайся». Да и парни стреляют, что надо. Только в его секторе беглым взглядом около десятка неподвижных тел. Была и парочка раненых, корчущихся на снегу, но Глеб их трогать не стал. Ни из милосердия, ни до них. Угрозу представляют полноценные бойцы. Вот ими-то и стоило заняться в первую очередь. Дойдет и до раненых. За Сему, за Егора, за других незнакомых людей. Ведь даже если эти люди не бандиты... Они ничем не лучше, коль скоро позволяют себе нападать на тех, кто ничего плохого им не сделал. Цели оказалось три, явно готовившихся к броску, а подпускать их к стенам категорически нельзя. Глеб поймал мушкой того из них, что был правее, нажал на спуск, увидел, как дернулась голова, испуская фонтанчик крови, видимый даже на таком расстоянии, и сразу же перенес огонь на других. Второго он тоже достал качественную, судя по тому, как тот, выронив из рук оружие, завалился навзничь. Но третий успел укрыться за хлипким деревянным забором. Ему бы уйти правее, за угол сарая. Тогда бы уж точно удалось спастись. А так? Глеб дважды выстрелил туда, где, по его предположениям, должна быть грудь противника. И не ошибся. Вряд ли бы тот, желая обмануть, высунул из-за забора дергающуюся ногу. Чужинов присел, перекатился по полу, оказался у другого окна, попутно взглянув на Егора. Как он? Как будто жив. Его ученик, можно сказать. плохо учил? Как смог. К тому же неуязвимых нет. Тот же Поликарпов с его-то рефлексами и опытом случайно нарвался на очередь. Воспоминание о Семене заставило Чужинова потратить лишний патрон. Хотя и без того было очевидно. Новая цель была мертва уже после первого выстрела. Еще двоих буквально с мушки снял у него Денис Войтов, судя по звукам выстрелов, занявший позицию в одной из башен. В соседней комнате зло ругнулся Киреев, и чужину бросился туда, молясь по дороге, чтобы все обошлось, и Прокоп оказался цел. Первое, что он увидел, было окровавленное лицо Киреева. Но тот ответ на вопросительный взгляд лишь яростно мотнул головой. Второй раз этой же щекой шоркнулся, пояснил Киреев. А так все путем, Глеб. Как минимум полдюжины за мной. Смотри-ка, добавил он, глядя уже в окно, до сыта они свинца наелись. Пятятся. И верно. Стрельба изнутри дома прекратилась. И лишь снаружи все еще раздавались одиночные выстрелы. Вскоре утихли они, а где-то вдалеке мелькали фигурки явно отступавших сектантов. «Все целы», — громко, чтобы и Рустам, и Денис услышали наверняка, — поинтересовался чужинов. «Все», — ответил за обоих Джоев, хотя находились они на противоположных крыльях дома. «Ну и ладушки», — пробормотал Глеб, пристраиваясь на коленях рядом с Егором. «Раненого сейчас, когда наступила затишье», предстояло осторожно переложить на изомат. Примечание 21. Примечание 21. Полиуретановый коврик. Иначе тот к своему ранению еще и застудится на оледенелом полу. Ну и заодно перенести туда, где даже рикошет не сможет его достать. «Слышишь, чужак, мне тут какая мысль в голову пришла?» показался в дверном проеме Денис Войтов. «Что-то все не совсем чисто тут». — Ты о чем, Деня? — нетерпеливо спросил Глеб. Ему необходимо было толком усмотреть дом на тот случай, если сектанты все же сумеют приблизиться к нему вплотную. И не хотелось тратить время на разговоры, неизвестно, насколько долго они получили передышку. — Да о том, что как-то не вяжется все. — Денис, говори яснее. — Суди сам. Эти козлы атакуют нас так, будто родину от захватчиков освобождают. — Что с них взять? — Ущербные люди. В морозном воздухе остро запахло спиртом. Прокоп, смочив марлевый тампон, прикладывал его к щеке, дезинфицируя царапины и заодно отмывая ее от крови. «Да погоди ты!» — отмахнулся от Киреева Денис. И отступать начали, как будто бы по команде, дружненько так. Я бы даже выразился синхронно. Но что-то я ни на ком гарнитуры не видел. «Ну и о чем все это говорит?» Глеб по-прежнему не понимал, к чему клонит Войтов. «Чужак. Ну а вдруг...» «Денис, что вдруг?» Вдруг «Вдругами кто-то командует. Или руководит, помыкает, заставляет. И он не человек». Заявление Дениса было неожиданно и даже нелепо. И все же Чужинов задумался. Войтов прав». Поведение этих людей не вписывается ни в какую логику. И не вписывалось с самого начала. Что, не верится? А в то, что вокруг который год уже происходит, вообще поверить можно? Но мы же с этим как-то живем. Что ты молчишь, чужак? И кто ими помыкает? Тварь, что ли? Спросил внимательно слушавший разговор Рустам. Да. Кивнул Войтов тоже еще. Причем, возможно, она нас еще от Малиновки ведет, а то и раньше. Глеб почему-то вспомнил слова мальчишки из Малиновки, Степана, который заявил, что тварь, которая на них так и не напала, вероятно, из-за того, что увидела подмогу в лице Рустама, Егора и Поликарпова, смотрела на него так, как будто пыталась запомнить. — Бред какой-то! — тряхнул он головой. «Та тварь на крыше еще сдохла, когда Рома из-за нее погиб», — засомневался Прокоп. «Так, и у кого есть полная уверенность, что это была именно она?» — продолжал настаивать на своем Денис. «Вспомните корабль на реке, группу Лева и Игнатьева. Сами же видели. Но не должно было случиться с ними того, что случилось». «А почему тогда она нами самими не пыталась, как ты выразился, помыкать?» — не сдавался Прокоп. «Не знаю», — честно признался Войтов. «Единственное, что приходит в голову, нет у нее такой способности». «Но вот вам вариант. Она встретилась с той, которая на корабле побывала. Они между собой перетерли по-своему, по-твориному. А тут им эти люди и подвернулись». «Как все сложно», — сказал Киреев. Но сомнение в его голосе явно поубавилось. «Мне пару раз еще по дороге в Одинск показалось, что за нами кто-то следит», неожиданно подал голос, лежавший с закрытыми глазами Егор. «Не уверен был, говорить не стал». «Мы сегодня парочку облудков видели из окна центра», напомнил Рустам. «А вообще знаете что? Денис хоть и мерзавец отъявленный, в чем я неоднократно мог убедиться». Но на этот раз я склонен верить его словам безоговорочно. «Наши действия, Глеб!» «Надо подумать. Но в любом случае, Денис, снаряжай свой девайс. Сдается мне самое ему время». «А ты, Андреич, — обратился он к Кирееву, — пока передышка, попробуй чайку вскипятить. Вдруг времени хватит. Сейчас-то нам от кого скрываться?» «И Егору будет полезно сладенького попить». Столько крови он потерял.